Глава 8. Восходящее солнце заливало горизонт холодной кровью умирающей ночи, а я не могла уснуть. Я даже не умылась, не очистила себя после боя, не было сил. Просто села на подоконник и смотрела в окно. После уверения Линерана, что Илор поправится, император велел принцу Арендору вернуться в Академию драконов. и присмотреться к студенткам. Тот отказывался, но во время очередной тирады отца задумался, рассеянно глядя перед собой, и неожиданно произнес «Хорошо, я в академию». Опешивший от такой внезапной покладистости, император проводил его удивленным взглядом. Вилар, обиженный недоверием к его целительским способностям, сначала ожидал приглашения, затем попытался прорваться в зал с алтарем, Но Линерон его не пустил, объяснив это тем, что Элор сейчас в восстанавливающем коконе, непроницаемом для лечебных и диагностических заклинаний. Устав от возмущения Велара, император отправил его заняться другими пациентами. Его ворчание ещё не успело стихнуть, когда я начала рассказывать Линерону об увиденном в груди Элора Капье, вдруг это как-то поможет понять случившееся. И еще я надеялась увидеть Лора, сказать что-нибудь ободряющее, спросить, почему Линерон солгал. Но и меня император отослал прочь таким голосом, что я поняла, неповиновение обойдется мне дорого. И я ушла, пытаясь осознать случившееся. Принц Линерон солгал. Он солгал, когда пообещал, что и Лор поправится. Прежде на моей памяти Линерон не врал. Принц Линерон не врал. Он отличался ужасающей бестактной прямолинейностью, и попытки научить его хотя бы смягчать правду успехом не увенчивались. А теперь почему? Или я ошиблась? Вдруг я неправильно поняла его интонации? Все те разы, когда он повторял свои слова императору и принцу Арендору о состоянии Илора, разум твердил, что столько раз ошибиться я не могла, но надежда согревала сердце. Захватывало меня всё сильнее. Я ошиблась, просто ошиблась. Надо найти принца Линерона и убедиться в этом. Спрыгнув с подоконника, я распахнула створки, и полететь я смогу. Остановилась, увидев свои грязные руки. Надо себя в порядок привести и намазаться зельем, изменяющим запах, потому что, убрав из себя остатки чужой крови, я избавлюсь от естественной маскировки, её металлической вони. Я воззвала к магии. В тусклом свете восходящего солнца было видно, как медленно исчезает с пальцев и рукавов грязь. Воззвала к магии снова, и опять постепенно, раз за разом грязь сходила с тела и одежды. Значит, всё не так плохо, и чем бы меня ни ударило, я поправлюсь. Потом и полечу, и лор поправится. Всё наладится. Намазавшись зельем, я глянула из окна. Небо светлело, свежий воздух, качая створку, врывался внутрь, ласкал моё лицо, словно приглашая полететь. Но я отвернулась и вышла на лестницу. В башне было темно и тихо. Известно ли Вере Диория и Сирен Ларн о ранении Илоры, я не знала, но надеялась, что нет. Это отсрочит их бесчисленные вопросы ко мне, среди которых точно будет Что случилось? И вроде и Лор сам виноват, что отвлёкся. Это был его выбор, его неумение контролировать эмоции и порывы. И я не могла отходить от остальных слишком далеко. Одну меня культисты задавили бы количеством, а всё равно тяжело на сердце, неприятно, словно рана Элора только моя вина. Но это не так, не только моя. Элору пора воспринимать меня более серьёзно. Я именовала парк с постепенно угасающими фонариками, коридор, дверь с предупреждающей надписью. В подземных коридорах нашла лаборанта и узнала, где сейчас принц Линеран, но перед лабораторией с подсказанной отметкой остановилась. Надежда на то, что я неправильно поняла интонации принца, расцвела во мне буйным цветом, и расстаться с ней было страшно. Поэтому я стояла под дверью и не решалась войти. Я не хотела, чтобы по моей вине умер ещё и Илор, достаточно моей семьи. Я просто ошиблась, неправильно поняла. Велик был соблазн развернуться и уйти, довериться надежде на лучшее, но я постучала. Я должна знать. Ответа не последовало. Я порывисто распахнула дверь. На длинном столе у противоположной стены громоздилась невероятная конструкция из кристаллов, трубок, проводов, вращающихся с разной скоростью шестерёнок. На её пёстром подвижном фоне я не сразу заметила принца Линерена. Он сидел спиной ко мне и что-то чертил. Принц, простите за беспокойство. Он не оглянулся. Ваше высочество. Принц продолжал чертить. Линерен Чуть бодрящих нот в голос, и принц наконец оглянулся. Медленно перетянул гoggles с золотых глаз на лохматую макушку. Я шагнула в лабораторию и закрыла дверь. У принца Линерана было одно неоспоримое преимущество: с ним можно говорить прямо, без оглядок и формальностей. Почему вы солгали о том, что Илор поправится? Сегодня я бы предпочла, чтобы он не был таким прямолинейным. чтобы надежда пожила в моём сердце ещё немного. Принц Линарен, сидевший на крутящемся странном стуле, ответил на этот раз совершенно честно. Илор попросил не хочет, чтобы его жалели. Меня качнуло, колени так ослабли, что пришлось прислониться к двери. Лаборатория и сам принц подёрнулись пеленой слёз. Я сморгнула их, но лучше видеть не стало. Что с ним? Надежда есть хоть какая-нибудь. Поражён источник магии его. Похоже, что его разъедает чужой силой. Я изучаю процесс, рассматриваю варианты лечения, но пока не вижу способов ликвидировать поражение. Для постороннего поведения принца Линерона сейчас казалось бы слишком хладнокровным, безразличным даже, а я никогда прежде не видела его настолько растерянным. не обрадованным чему-то новому и неизведанному. Принцу Линерунау ещё 5 лет назад стали привозить на изучение раненных вестниками и порождениями безны. Раненных этих он встречался же атажам, пугавшим и пациентов, и тех, кто их доставлял. К каждому новому типу магического поражения принц относился с восторгом первооткрывателя, снимал показания, жаждал получить наконец в своё распоряжение самих вестников. или по рождений. Сегодня принц Линеран, кажется, впервые поставленная задача не была для него очередным вызовом, она его пугала. Спасибо, что, несмотря ни на что, сказали правду. Я судорожно вдохнула, а принц Линеран, похоже, стал больше похож на себя. Он рассеянно посмотрел на меня. Я не должен был этого говорить. Похоже, Илор недостаточно чётко сформулировал просьбу обмануть всех. Наверное, нет. Где сейчас Илор? Я могу его увидеть. Он просил никого к нему не пускать, пока не придёт в себя. Даже меня? Не поверила я, но вовремя осеклась и не спросила этого вслух. Уточнила другое. Как долго Илор будет приходить в себя? Не знаю, сейчас он на подпитке магии. Но показатели слишком нестабильные для прогнозов. Вы ведь справитесь? Я сама поразилась тому, что сказала. Линаран провёл пальцами по листам, на которых что-то чертил, и честно признался: не уверен. Кивнув, я вышла из лаборатории. Слабость придавливала меня к полу, как тямя стискивалось сердце. Дышать было так тяжело, что я потянулась к воротнику и расстегнула несколько пуговиц. Правда была такой невыносимой. Я не могла представить, что Илор умрёт, что его вдруг не станет. Нет, нет, нет. Это неправда. Линеран найдёт решение, он гений, он сможет. Но разум безжалостно напомнил, что борьба принца Линера с магией бездны ещё не заканчивалась успехом. Он так и не научился восстанавливать раны, оставленные вестниками и порождениями. И глупо надеяться, что вдруг что-то получится. Внутри всё сжалось от ужаса и опять провалилось в холодную пустоту. Я прижалась к стене, переводя дыхание. Давно мне не было так страшно, руки дрожали, сердце падало, падало, падало. Возьми себя в лапы, прозвучало в сознании голосом дедушки. И я глубоко вдохнула, выпрямилась, Внутри все по-прежнему дрожало, кулаки пришлось стиснуть, чтобы не тряслись пальцы, но так я смогла идти дальше, не оседая на стены. И Лор знал, что я могу за себя постоять, никто не заставлял его отвлекаться. Я не давала ему надежд и не просила помощи, не давала повода на себя отвлекаться. Он подался эмоциям, и это его убивает. Нельзя настолько отдаваться чувствам. «Их надо контролировать, иначе смерть!» Я повторяла это снова и снова, кричала мысленно, ускоряя ход, убегая от страшных мыслей и чувств, от где-то здесь страдающего и лора, умирающего, из-за меня. На лестнице из подземных лабораторий я врезалась в темную фигуру и от неожиданности рыкнула. «С дороги!» «Мне нужно уйти, сбежать, спрятаться, не думать об лоре!» И я готова была накинуться на любого, кто мне помешает, но он пах лавой и чем-то кислым. Вокруг него кипела магия. Ты что себе позволяешь? Рычащий дракон сбросил капюшон, открывая длинные светлые волосы с сальными кончиками и возмущённое лицо с проступившими на скулах чешуйками рубиново-огненного цвета. В его глазах пылало пламя. Глава рода фламиров Шаран собственной персоной в лаборатории Хлинерена. С чего бы это? Шаран Фламир как-то странно меня рассматривал, и он был не один. За ним мчалась девушка в таком же тёмном одеянии. Из-под капюшона торчали белокурые волосы с алыми кончиками, острый подбородочек, бледные дрожащие губы. Похоже, это его дальняя родственница Изольда. Год назад Флаймиры вдруг заговорили о том, что у нее есть все шансы оказаться избранной наследного принца Арендера, и она станет императрицей. Причин их уверенности никто не понимал, но в лицо усомниться не смели. И что эта драконесса делала здесь? Прошу прощения за мою неосторожность. Выдавила я, вопреки клокотавшей внутри злости. «Злиться на кого-то проще, чем думать о Белоре, его ране, моей вине. Не ожидал увидеть вас здесь». Мои вроде бы простые слова произвели неожиданное впечатление. Запах Шарона Фламира стал более кислым. Он воровато оглянулся по сторонам и недовольно проворчал. «Ладно, так и быть. Прощаю вашу неловкость, граф. Если вы не станете болтать о своем проступке». Иначе сами, понимаете, придётся наказать вас за оскорбление главы рода. Он вздёрнул свой немного безвольный подбородок. Примерский тип, но пришлось склонить голову. Благодарю за вашу доброту. Глава рода Фламир не тот, на ком можно сорвать злость, особенно когда он подчеркнуто не обращается по имени, что в среде владеющих магией значит выражение недружелюбного настроя. Повезло ещё, что он почему-то не желал афишировать появление в лабораториях Линера на вместе со своей протеже. А мне, несмотря на странность их визита, мне совсем не интересно, зачем они здесь. Илор. При мысли о нём тяжело дышать. Внутри всё снова дрожит, мысли мечатся, и не верится, что Илора может не стать. Невозможно, это просто невозможно. На улице меня осветило блеклое солнце. Раннее утро выдалось холодным, промозглым, и всё равно было как обычно, а весь мир изменился. Всё не так и сосредоточиться не получалось, и вдохнуть толком не выходило. Я зажмурилась. Нужно успокоиться. Я ничего не могу сейчас сделать. Лишние эмоции только вредят. И надежда есть, то что Линаран не знает способа лечения сейчас вовсе не значит, что он не найдёт его в ближайшее время. Но эти увещевания не действовали. Я слишком устала. Раскрыв глаза, вздрогнула. На дорожке, на которой остановилась я, бесшумно двигался патруль медведя-оборотней. Их массивные фигуры в алых мундирах напомнили о Дарионе. Сейчас бы к нему полежать рядом, укрыться от всего в его чувствах. Но нет, он занят с новыми студентами, не стоит его отвлекать. И вряд ли я смогу телепортироваться отсюда. Я сошла с дорожки, пропуская гвардейцев, посмотрела на башню. Скоро вееры, диоры и сирен узнают об Лоре и рванут ко мне. Меня снова повело от слабости. С Дарионом надо встретиться обязательно, чтобы прошёлся по мне целебными заклинаниями, а пока сама я вряд ли усну, но у меня осталось пара бутылочек драконьего снатворного. Сон это то, что мне сейчас нужно. Сон, а потом дозвоваться многолику, встретиться с Дарионом и что-нибудь делать. Но пока спать. Просто лечь спать и не надеяться, что когда я проснусь, всё чудесным образом разрешится. Так не бывает, и разочарование обострит боль. А даже если бывает, мне настолько повезти не может. Светлые волосы Халена на моих коленях из-за крови кажутся рыжеватыми. Он смотрит на меня так печально, я ощущаю его тяжесть, его близость. Я вижу, как акравованные губы складываются в до боли знакомое слово: "Нет". Хален тянется ко мне рукой, и манжет женского платья сверкает серебряным узором сквозь пятна крови. Нет, только не это, только не уходи. Нет, не надо. Я накрываю губы Халена ладонью, и на его лицо падают мои слёзы. Не говори этого, шеплю я, знаю, что за этим последует страшное. Пожалуйста, не говори, не уходи, не оставляй меня одну. Слёзы превращают его лицо в бледное дрожащее пятно. Я отчаянно моргаю, избавляясь от них. И зрение вновь обретает четкость, а во мне все леденеет. Вместо Холена на коленях лежит Илор. «Ты...» — выдыхает он. «Это его рыжие волосы на моих ногах. Это его глаза навечно застывают, и лицо расслабляется в посмертии. Не могу вдохнуть. Я совсем не могу вдохнуть. Хватаюсь за свое горло, царапаю его. Мне нужен воздух, воздух, хотя бы глоток». Вскрикнув, я отдёрнулась назад. Сердце заходилось. Я села дышала, но я была не в родовом замке, а в комнате в башне Илора. Уснула за секретером, на бумагах, на зелёном с золотом перье. Это просто кошмар, кошмар и ничего больше. Небо было ещё тёмным, лишь окна подсвечивали только фонари в дворцовом парке. Это не рассветный кошмар, Просто дурной сон. Мои перемазанные чернилами пальцы дрожали. Хотела очистить их заклинанием, но сердце снова застыло. Вдруг не получится разом. Последние четыре дня, с того утра, когда я ходила к принцу Линарону, мои заклинания не раз срывались. Магия восстанавливалась, но медленнее обычного. Сэкономить ее? Или надеяться, что этот день будет лучше предыдущих? Все же магия постепенно восстанавливалась. Вздохнув, я направилась в ванную. Мне нужно движение, в идеале полетать. И в насыщенном магией воздухе дворца и окрестностей это возможно, но напростны риск. Надо дать себе полностью восстановиться. Востановиться. Под потолком ванной комнаты вспыхнули магические сферы. Я приблизилась к широкому каменному умывальнику, глядя на него, избегая своего отражения. Подставила руки, и вода хлынула на них. Засохшие на пальцах чернила отозвались легким всплеском серости, но не желали смываться с кожи. Я взяла щеточку. Пришлось обзавестись такой. Макнула в жидкое мыло и шаркнула пятна. Терла и терла, сосредоточившись только на этом, стараясь не думать ни о чем, вытереть из памяти приснившийся кошмар. Я не просила о помощи и не нуждалась в ней, и лор не должен был. Выронив щёточку, я опёрлась на умывальник и случайно подняла взгляд на отражение. Бледная кожа, заострившиеся черты, пустой взгляд. Слишком болезненный вид, словно это я умираю, а не и лор. И в ИСБ, где я его заменяла, у многих зудело спросить о моём здоровье, но ни у кого не хватало смелости. Дни да до этого сейчас. Массовое заклинание в Азарании оказалось невероятным по масштабу. В нём участвовали тысячи существ, а значит, культ бездны сильнее, чем мы думали. И пусть мы и не дали открыть неизвестный портал, но последствий хватало. Пострадали драконы, на территориях вокруг поля боя спонтанно поднимались мёртвые. Волна зомби грозила захлестнуть границы империи. Да, сейчас не до моих проблем со здоровьем, и почти никому ими интересоваться. Спросили меня только двое. Дарион. Он сам побледнел, увидев меня в дверном проёме, с двуспального ложа поднялся навстречу, коснулся лица подрагивающими пальцами, и меня накрыло теплом его целебной магии. Пришлось рассказать о том, как я ввязалась в битву и пропустила удар, и о ранении Илора. хотя император Карит велел об этом молчать рассказала о ранении, но не о его причинах и не призналась, почему сама отвлеклась. Наверное, стоило, учитывая наши дальнейшие планы с Дарионом, но я не смогла подобрать слов, поделиться этим даже с ним. Физических повреждений у меня не было, только магическое истощение. Такое бывает, если удар очень силён. А тебе или призванному предмету чудом удается сдержать его на чистой магии. Мне повезло. Многоликая после этого не отзывалась. Она так и осталась ремнем-ножнами для жаждущего крови. Я могла вставлять и извлекать его, но многоликая молчала, спала, восстанавливалась. И мне тоже надо восстанавливаться. А вторым... вторым меня спросил... Метка Илора полыхнула жаром и сразу погасла. Меня захлестнул страх. Призыв слишком короткий для осознанного вызова, но, но, оттолкнувшись от раковины, я выбежила в комнату, опомнившись, метнулась назад за спрятанным под раковиной флакончиком с изменяющим запах зельем. Рывками, чуть не рыча, вывернула суставы и кости обратно под привычный мужской вид. Сбрызнула себя парой капель и можно идти. Но, оказавшись возле двери Илора, я почувствовала себя глупо. Он больше не звал. Нужно ли уточнять, что случилось? Из лаборатории Линерана он вернулся 3 дня назад и всех уверял, что чувствует себя отлично. Лгал, лгал, лгал. Входить или нет? И он тоже спросил меня, почему я так убито выгляжу. Халэн, что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Это был его первый, полный искреннего беспокойства вопрос, когда мы столкнулись здесь на площадке. В лабораториях Илор никого не разрешал к себе пускать, и в башню возвращался без предупреждения. Наша встреча была совершенно случайной, словно он не хотел видеться со мной, но столкнувшись лицом к лицу, надо мной сжалился. Я молча смотрела на него, я не могла произнести ни звука, не знала, что сказать. Если за меня переживаешь, прислонившись к стене, Илорус усмехнулся, то не стоит. Со мной всё в порядке. По бездел ничего и немного и буду как новенький. Должен же я как-то отдохнуть. Он ульгал, ульгал. За дверью что-то разбилось, едва слышно, но я вздрогнула, как от страшного грохота.